Как Марка вернулся из посольства и докладывает великому хану. Пришел Марка из посольства, явился к великому хану и доложил ему обо всем, зачем ходил, и толково выполнил, а потом стал рассказывать о всех новостях и обо всем, что видел по той дороге, рассказывал с толком, умно. Дивился и великий хан, и все, кто слушал его. Молодец, говорили они между собой. Востер не политам беспременно быть ему и мудрецом, и человеком важным. Что вам еще сказать? С того самого посольства стали его звать молодым господином Марко Пола, так и мы станем его называть в нашей книге, потому что поистине был он и умен, и сметлив. С этого места в рукописи перед именем Марка Пола присутствует слово «мессир», «мессер», то есть «господин», но переводчик, как правило, в дальнейшем тексте его опускает. «Скажу вам по истинной правде, без лишних слов прожил Марка с великим ханом 17 лет и все это время хаживал в посольствах». В других рукописях говорится о 27 годах, проведенных Марка при дворе великого хана в качестве посланника. Как увидел великий хан, что Марка отовсюду несет ему вестей, зачем посылается, то делает хорошо, все важные поручения в далекие страны стал он давать Марку. А Марка исполнял поручения отменно хорошо и умел рассказывать много новостей да многих диковинах. Нравилась великому хану деловитость Марка. Полюбил он его, оказывал ему почет, к себе приблизил, и начали ему завидовать другие князья. Вот поэтому-то Марка знал о делах той страны более, нежели кто-либо, и о диковинах разведывал более всякого, и только и думал, как бы что разузнать как Николас, Матео и Марка просят у великого хана отпуска. Пожили у великого хана Николас, Матео да Марка, как вы слышали, столько-то времени. Стали они между собою поговаривать о том, что хочется на родину. В других рукописях текст дополнен словами «собрав большое богатство в драгоценных камнях и золотом» и содержит упоминания о мотивах, лежащих в основе желания Пола вернуться домой. Видя, что великий хан очень стар, они стали опасаться, что в случае его смерти до их отъезда не вернутся им домой по причине долгого пути и многих опасностей. Затем рассказывается, как однажды Николай, видя, что великий хан очень весел, пал ему в ноги и стал проситься домой. Великий хан был недоволен, спрашивал, зачем им хочется пускаться в опасный путь, обещал увеличить содержание и почести и на отпуск не согласился. Просили они слова у великого хана не раз и с робостью заговаривали об этом. Великий хан любил их сильно, при себе хотел держать и об отъезде, и слышать не желал. Случилось, что болгара – Жена Аргона, Аргуна, восточного владетеля, умерла. Завещала она, чтобы наследницей ею и женой Аргона стала кто-либо из ее же роду. Болгара. Имеется в виду царица Булган-Хатун. Это имя и все последующее в этой главе пишутся в разных рукописях по-разному. Жена Ильхана Аргуна, правившего с 1284 по 1291 год. Скончалась 7 апреля 1286 года. В невесты Аргуну была отправлена из Китая принцесса Кукачин, так же, как и булган-хатун, происходившая из племени Баяут. Но послы доставили ее в Персию в 1294 году, то есть через три года после смерти Аргуна. И ее выдали замуж за сына Аргуна и его наместника в Харасане Махмуда Газана, который в 1295 году стал Ильханом. Сопровождавшие же невесту князья, по всей вероятности, именовались Улатай, Апушка и Каджи. И вот так описывает эти события летописец. Через месяц державные знамена Газан с дружиной отправились в Херасан. В городе Абхаре им повстречались чиновник и толпа гонцов, которых Аргун Хан посылал на служение к Каану для того, чтобы привести одну из родственниц старшей Булуган Хатун и посадить вместо нее. Они привезли Кокичин-Хатун с другими достойными царей-диковинками из Хитая и Чина. Газан-хан там остановился и взял Кокичин-Хатун себе в жены. По окончании свадебного дела он из тех диковинок послал одного тигра и еще кое-что на служение к Гейхату и тронулся в путь в Димовент. Рашид один. Собрание летописей. Москва, 1946 год. Том 3, страница 154. Гейхату. Гайхату. Ильхан, сменивший на троне Аргуна в 1291 году. Выбрал Аргон трех своих князей. Улятая. Улатай. Опуска. Опушка. До третьего. Кожа. Коджа. И со многими провожатыми послал их к великому хану за невестой из того же самого роду, как и его жена, что померла. Три князя пришли к великому хану и рассказали, зачем они явились к нему. С почетом, с весельями да встретил их великий хан. Послал он потом за девицу Кагатра, Кокичин. Была она из одного роду с царицей Болгана Булуган. 17 лет, красавица, приятная. Сказал о ней великий хан князьям, что она именно та невеста, которую они ищут. А князья объявили, что невеста им очень нравится. Тем временем вернулся Марко из Индии, из-за многих морей, и много нового рассказывал о той стране. Три князя увидели Николас Матео да Марко, Латинин, людей умных, и задумали они, чтобы братья шли с ними вместе за море. Пошли князья к великому хану и стали у него просить, как милости, чтобы отослал он их домой морем, да снарядил бы с ними и трех латинин. Великий хан, как я уже вам говорил, братьев очень любил. С неохотою оказал он ту милость и отпустил с князьями до да с невесту трех латинин.